Глава девятнадцатая Да что она может показать? Голос из-за угла заставил меня резко притормозить. Принцесса! Опять болтает с кем-то по здешней магической связи. Не стоит лишний раз показываться ей на глаза. Ничего там хорошего нет на глазах этих. Всего лишь прислуга, да еще и намерянка — Все знают, что эти бесстыжие девицы только и могут что-то танцевать неприличные танцы. А попроси ее магичить всерьез, сядет в лужу. Будет смешно! И дракон увидит ее с неприглядной стороны. Голос принцессы звучал все тише. Она удалялась в сторону лестницы. А я так и осталась стоять на месте. Это ведь она меня обсуждала. Вряд ли поблизости есть еще одна. И Намерянка. Честно говоря, до этого момента мое отношение к игре Фанты было достаточно легкомысленным. Приспичило дракона вовлечь меня в аристократические развлечения. Почему нет? И даже то, что он рассчитывал повеселиться за мой счет, не очень раздражало. Дракон был злом привычным и понятным, и я не сомневалась, ничего по настоящему обидного он не сделает. А вот принцесса другое дело. От нее можно ждать чего угодно. Что там за фанты такие будут, что я обязательно должна опозориться и показать неприличный танец? Стриптиз, что ли? Тьфу. Ладно, мы еще посмотрим, кто кого. Я подошла к гостиной, из которой доносился звонкий принцессин смех. Остановилась за приоткрытой дверью и заглянула в щелочку. Одним глазком. А там уже собралась публика. Из прислуги я заметила только вампира. И он был меньше всего похож на наемного повара. Скорее, отыгрывал готичного персонажа от романтики. Зато королевская делегация была в полном составе. Четверо дядечек весьма почтенного возраста, кто-то убелен сединами, а кто-то отполирован лысиной. Все четверо наряжены в камзолы и увешаны орденами. И на всех четырех лицах явно читалось страдание. Такое искреннее, неподдельное, что даже мне стало жаль королевскую делегацию, причем в полном составе. Хотя, казалось бы, куда уж мне кого-то жалеть? В отличие от меня... Все присутствующие — свободные люди, зарплату получают, профсоюзы у них. Никого, кроме меня, силой не похищали и силой во дворце не удерживали. Хотя я еще раз взглянула на четыре постные физиономии. Интересно, каково этим почтенным старцам участвовать в дурацких развлечениях, придуманных какой-то пигалицей, пусть и королевских кровей? Стоять и подглядывать дальше было уже глупо, так что я смело сделала несколько шагов. И произошло то, что должно было произойти. Как только я оказалась на пороге гостиной с золотистыми шторами, мраморными статуями и картинами в изящных рамах, мое платье привычно преобразилось. Зеркала рядом не было, но даже того, что я увидела, Глянув на себя вниз, хватило, чтобы понять. Быть беде, платье было роскошнейшим. Нежная золотистая вышивка на белом, прекрасные валаны, которые струились, спускались, тонко обтянутая талия. Но главное — невероятно глубокое декольте, которое открывало значительно больше, чем я хотела открыть. И как открывало... Я сама зависла на добрых полминуты, разглядывая сверху алебастровые полушария грудей. Их форма казалась идеальной, а размер весьма выдающимся. Гораздо более выдающимся, чем на самом деле. Но не торчать же мне вечно на пороге, и я вошла в гостиную. Все взоры обратились ко мне, и все лица разом преобразились. Взгляд вампира сделался таким плотоядным, словно этот негодяй уже нацелился на мою шею. Лицо принцессы исказила злобная гримаса. Даже четверо пожилых бедолаг с орденами заметно оживились и задвигались. Кое-кто протирал платком лысину, кое-кто пытался встать. Место мне хотел уступить, что ли? И только дракон не принимал во всеобщем движении никакого участия. Он расслабленно сидел в кресле, бросил на меня короткий взгляд и слегка приподнял бровь. Возможно, просто прикидывал, сколько его драконьего золота было потрачено на этот очешуительный наряд. И невдомек ему, что потрачено не было ни копейки. Просто некоторые особо находчивые поломойки — Умеют уговорить платье великолепно вписываться в интерьер. А уж интерьеры в этом замке после нашей с пауками генеральной уборки один другого краши. И это ведь я еще не все комнаты примерила. Итак, господа, все в сборе, даже те, кто опоздал. Можем начинать веселиться, — объявила принцесса. Она уже справилась с лицом и теперь улыбалась почти безмятежно. И все же не удержалась, подпустила шпильку. Хотя я никуда не опаздывала, просто потому что никакого четкого времени, к которому надо подойти, никто не назначал. Но ее Высочество такими мелочами не заморачивалось. Сама игра ничем не отличалась от той, в какую мы играли детьми на всяких днях рождения или новогодних елках. Каждому следовало отдать ведущему по личному предмету фанту. Разве что в качестве сосуда для фантов, ее высочество использовало не что-нибудь, а самую большую и шикарную вазу из столовой: хрустальную с золотом. Мне вроде как все равно было. Не моя же ваза, а вроде и не совсем все равно. Жалко, очень красивая вещь, тонкой работы. А самое главное, я эту вазу лично отмывала. Не руками, а магией, но все же. Все присутствующие отдавали принцессе преимущественно кольца. Дракон вытащил из галстука булавку, вампир передал перстень с огромным кроваво-красным рубином, дядечки из королевской делегации тоже скидывались кто во что гораст. Один даже пожертвовал орденом. Принцесса подошла ко мне. «Ну же!» Я поняла, что попала в просак, Потому что поломойкам никакие перстни вроде как не положены. Да что там, будь я обычной поломойкой, наверняка на шее висел какой-нибудь памятный кулончик, подаренный какой-нибудь усопшей тетушкой и бережно хранимый как память. Но, повторюсь, меня сюда зашвырнуло даже без связки ключей. Ни помады, ни даже жалкой флешки на цепочке. Ничего у меня не было. Заметив мою растерянность, принцесса удовлетворенно хмыкнула. И и ожидать было нельзя. Опоздала, да еще пришла не готовая. Она обернулась к дракону, словно ища поддержки. Как это глупо и безответственно. Дракон взирал на эту картину с выражением такого самодовольства на лице, что хотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым и суковатым. Конечно, какому мужику не понравится, если дамочки готовы за него передраться? Я даже начала про себя продумывать — как бы половчее сформулировать и доказать что испепелить хозяина замка это вполне себе бытовая магия потому как в быту от него кроме вреда никакой пользы вредное существо исключительно ходит и пачкает да к тому же гостей зовет дурацких которые еще больше ходят и еще больше пачкают этот мой молчаливый монолог с каждой секундой становился все убедительнее и в какой то момент я даже испугалась «А что, если дракон и правда вспыхнет?» Но, к счастью, до этого не дошло. «Моя вина», — сказал он принцессе. «Я подготовил кое-что для... для...»